Высадившись у парадного входа дворца, Генри решительно направился вовнутрь. Задумчиво остановившись на ступенях, он внимательно посмотрел на парней и быстро произнес. «Значит так, друзья. Рты на замке, ушки локаторами тщательно сканируем все вокруг. Все остальное предоставьте мне». «А когда было по-другому, командир?» — рассмеялся Эндрю. «Занимайся своими интригами, шеф, с остальным мы разберемся», — кивнул Алекс. Друзья быстро прошли через холл и, поднявшись на второй этаж, вошли в приемную генерала. Увидев их, адъютант быстро отложил какие-то бумаги и, поднявшись, чуть заметно хромая, подошел Генри. Отведя его в угол, он воровато оглянулся и тихо начал рассказывать. «Капитан, не знаю, как вам это сказать, но на генерала сильно давят из-за вашего отказа лететь на грендель После вашего ухода эти чинуши опять приходили. Не знаю, о чем они говорили, но после их визита генерал был сам не свой». «Так», так — мрачно произнес Генри, — «похоже, они решили нарваться на грубость. Что ж, в следующий раз, как только они появятся, просто скажи, что меня можно найти на Оливере-3. Я их встречу по-своему. Генерал свободен?» «Работает, но, думаю, вас он примет», — ответила адъютант, быстро проходя в кабинет генерала. Доложив, что в приемной находится Генри и его команда, адъютант предложил им войти. Устало кивнув бойцам, генерал отодвинул бумаги и, ладонями красный от усталости, глаза спросил. «Готовы к знаменательному рауту?» «Генерал, они опять приходили?» спросил Генри, не сводя с него внимательного взгляда. «Уже доложил?» усмехнулся генерал. «Он прав. Вы не должны позволять этим чиновникам давить на себя». «И что ты предлагаешь? Спустить их с лестницы?» «Это было бы самое правильное решение», усмехнулся Генри. «Наведите тень на плетень, нагоните туману. Мол, по оперативным данным, присутствие гражданских лиц на планете категорически не приветствуется. В случае неисполнения вся ответственность ложится на них. Слово «ответственность» для них страшнее пистолета. Боюсь, не в этот раз. Как не удалось узнать, на Гренделе обнаружены серьезные залежи золота. Вот они теперь рвутся заключать контракты и договора. И откуда такие данные? Настороженно спросил Генри. Источник неизвестен. По непроверенным данным это показания корабельного сканера. «Не нравится мне это неожиданное открытие», — задумчиво проворчал Генри. «Думаешь, Деза?» — удивленно спросил генерал. «Даже не сомневаюсь. Уж очень все это вовремя. И золото, и приглашение к переговорам. Не люблю я таких совпадений». «Я тоже», — задумчиво отозвался генерал. «Но как доказать им, что никакого золота на планете нет?» «Это, конечно, проблема», — с усмешкой протянул Генри. При слове «золото» у наших чиновников моментально отшибает все думательные функции организмов. «Вот это точно», — усмехнулся генерал. «В любом случае нужно сделать все, чтобы ни один людоед не выбрался за пределы планеты. Сейчас это самая основная наша задача». «Может, предложишь, как это сделать?» «Проще всего заменить дежурный свинь с парой наших кораблей, полностью блокировать планету и запретить любое проникновение туда». «А ведь это мысль», — весело отозвался генерал. После предательства командира эсминца мы просто обязаны ввести такие меры. «Странно только, что мы не сделали этого раньше», — то он ему ответил Генри. «Ничего странного. Мне требовались все силы для ликвидации пиратской базы на астероиде. А после — для того, чтобы блокировать терру Все вполне логично. Проблемы решают по мере их сложности и важности». «В дополнение к этому, имеет смысл провести очередное сканирование планеты. Думаю, на ваших складах найдется нужное оборудование». — усмехнулся Генри. «Ты всерьез надеешься, что чиновники поверят тому, что мы им скажем?» с усмешкой спросил генерал. «Они услышали волшебное слово. После этого им можно объяснять на словах, на пальцах, на молекулярном уровне. Бесполезно. Они не поверят, даже если тыкать их в бумаги носом». «Когда остается только один вариант. Не пускать их туда под угрозой полного уничтожения». «Придется в очередной раз объясняться с советом», — тяжело вздохнул генерал. «Ну, теперь-то я думаю, это не проблема», — пожал плечами Генри. «Хочется верить», — усмехнулся генерал. Неожиданно вошедший адъютант доложил, глядя на Генри. «Капитан, лорд Морган передал через наших парней, что ожидает вас внизу, в холле». «Спасибо, дружище», — кивнул, поднимаясь Генри. «Будь осторожен», — кивнул ему генерал, возвращаясь к своим бумагам. Бойцы быстро спустились в холл. Там уже собрались все участники этого раута. «Морган, Саманта и веселый Роджер». Подойдя к собравшимся, Генри быстро представил своих друзей. У Моргана заметно округлились глаза, когда он услышал прозвище майора. «Откуда такое прозвище, мистер Влад?» не удержался от вопроса Саманта. «Это длинная и не очень приятная история», — поморщился Влад. «Не думаю, что вам будет это интересно, особенно перед едой», — быстро добавил Генри. «Это было так страшно?» — продолжала допытываться Саманта чего вы взяли удивленно спросил влад дед сказал что вы мистер генри весь покрытый шрамами я видела ваши награды значит умея впадать в ярость вы заслужили свое прозвище если следовать той же логике то вспоминая историю можно предположить что вы влад тоже заслужили свое прозвище участвуя в какой то кровавой истории вы очень умные санта ответил влад с заметным уважением в голосе если мужчина говорит женщин что она умница, это значит что на полная дура Весело усмехнулась Саманта. «Я сказал, умные, а не умницы», — улыбнулся в ответ Влад. «По-моему, это большая разница». «Господа, я предлагаю перенести нашу беседу в ресторан. Думаю, там мы сможем поговорить в более приятной обстановке». Весело предложил Морган, с удовольствием заметив, что между Самантой и Владом завязалась оживленная беседа. Вся компания загрузилась в лимузин Моргана, и роскошная машина плавно понесла их по магистрали. Несмотря на скафандр, в длиннющем лимузине легко поместился даже Влад. Генри постарался сделать все, чтобы Саманта как бы случайно оказалась на сиденье рядом с майором. Заметив его неуклюжие попытки, Морган заговорчески улыбнулся и потихоньку показал Генри большой палец. Усмехнувшись в ответ, Генри осторожно перебрался поближе к нему и, усевшись рядом, тихо сказал. «Если вы не имеете ничего против моего совет, сэр, то обратите внимание на этого парня». Он и его тройка собираются выйти в отставку, а четверо бойцов спецназа – это очень серьезная сила. Даже не сомневаюсь, так же тихо отозвался Морган. И, похоже, он нравится Саманте. На данном этапе это меня интересует больше всего. Простите, мистер Морган, но я никак не могу понять, почему вы вдруг решили обратить внимание на наших бойцов? Ведь есть еще флот, морская пехота, а во флоте служат многие отпрыски знатных семей. Простой расчет, Генри. Пожал плечами старый лорд. Несмотря на все свое благородство, титул и тому подобную муру, я еще и делец. Получив в свое распоряжение такого бойца, я могу спокойно передать ему все управление безопасностью планеты и, отойдя от дел, заняться семьей. «Она ваша внучка, а вы обрекаете ее на изоляцию от всего, к чему она привыкла», попытался возразить Генри. «Скажу вам по секрету, Генри, моя идея оказалась заразной». Несмотря на весь свой снобизм, вся эта свора крокодилов далеко не дураки. Они умеют слушать и делать выводы. Моя теория относительно старой крови показалась им правильной, и они все решили повторить мой опыт, независимо друг от друга. Если, конечно, у меня получится. Так что ваши опасения насчет изоляции не А самое главное заключается в том, что ваши парни действительно умеют ценить дом, семью и все, что с этим связано. «Но с этим трудно не согласиться», – пожал плечами Генри. «Я готов нанять этих ребят, раз вы говорите, что они способны решить мою проблему». «Это сработанная группа, сэр. Они понимают друг друга с полувзгляда. В нашем деле это очень важно». «Не сомневаюсь», — кивнул Морган. «И в связи с этим у меня есть один вопрос. Что сделать сначала? Назначить Влада на должность или подождать, чтобы увидеть, во что выльется их роман?» «Думаю, будет лучше, если он сначала начнет работать». Помимо того, что это позволит ему лучше устроиться в гражданской жизни и чувствовать себя нищим, он сможет со спокойной совестью уделять вашей внучке определенное внимание, не считая каждый грош. Пенсия отставника — это не более, чем возможность не умереть с голоду в какой-нибудь трущобе. — А, кроме того, я смогу лучше присмотреться к нему, и это станет для него дополнительным стимулом все делать как следует, — добавил Морган. — Один совет, сэр. Не пытайтесь обращаться с ними, как со своими наемными работниками. Если он чего-то не говорит или не сделал, значит, он не уверен в правильности вашего решения или информация не проверена. Могут быть и другие варианты, но главное, не пытайтесь на них давить. В этом случае вы их потеряете. Всех. Но, Генри, я в конце концов нанимаю их на работу», — удивленно развел руками Морган. «Верно», — легко согласился Генри. «Но все дело в том, что мы привыкли работать автономно. Нас этому специально учили». Поэтому требовать от нас ежедневного отчета и распекать, как провинившихся школьников, означает потерять работников. Учтите это. Мы привыкли получать задание и выполнять его, опираясь только на самих себя. А докладываем мы только после исполнения задания. — Круто, — задумчиво протянул Морган. — Но я надеюсь, это не означает, что они будут делать только то, что захотят сами. — Они будут делать то, что вы от них хотите, но своими методами. От вас требуется только одно – правильно поставить задачу – объяснить, чего именно вы хотите, чего ждете. А все остальное только их дело. Это и есть автономность. «Пожалуй, мне стоит это запомнить», – задумчиво ответил Морган, почесав переносицу. Лимузин плавно остановился у роскошного здания. Охранник распахнул дверцу, и пассажиры начали вылезать на улицу. Появление в ресторане лорда Моргана в сопровождении такой разношерстной компании вызвало в зале большой ажиотаж. Особенное оживление вызвало фигуру майора в тяжелом скафандре. Рассевшись за заранее заказанным Морганом столиком, компания сделала заказ. Очень скоро, после нескольких бокалов вина, компания разбилась на несколько маленьких групп, оживленно беседовавших между собой. Морган, внимательно следивший за внучкой и Владом, несколько успокоился и переключил свое внимание на Генри. Тем временем между веселым Роджером и Самантой завязался оживленный разговор. Женщина заметно расслабилась и дала волю своему любопытству. Влад, вынужден сохранять трезвую голову, отвечал на ее расспросы так, словно гулял по минному полю. Идиллию разрушил неожиданно появившийся индивид высокого роста. Судя по роскошной, сшитой на заказ одежде и блестевшим на пальцах перстнем, это был один из знаменитых местных богачей. Генри, никогда не обращавший внимания на телевизионные передачи и статьи о богатых и знаменитых, перевел удивленный взгляд на Моргана. Мрачно скривившись, Морган привычно изобразил на лице улыбку и, медленно поднявшись, повернулся к пришельцу. «Лорд Семенс не ожидал вас увидеть. Решил заехать поужинать, а заодно убедиться, что мне сказали правду». «Какую именно?» — изобразил удивление Морган. «Что вы решили принять свою знаменитую, известную на всю Легу семью какого-то безродного головореза», — громогласно ответил лорд. «Лучше бы он этого не говорил». Все сидевшие за столом бойцы, отшвырнув стулья, моментально оказались на ногах. Неосторожного лорда мгновенно скрутили и, ткнув лицом в пол, заставили замереть, уперев затылок ствол пистолета. Все сидевшие в зале растерянно замолчали. Такого святотатства они еще не видели. Кладнокровие сохранили только Генри, Морган и, как ни странно, Саманта. Сделав бойцам знак поднять лорда нанги Генри шагнул вперед. Заглянув в глаза благородного сноба, он несколько минут молча рассматривал его. От этого тяжелого, полного презрения взгляда, лорд семенс заметно нервничал. «Вы не лорд!» — громко сказал Генри. «Вы просто дурак!» «Я лорд Сэммонс, не смейте разговаривать со мной в таком тоне!» — попытался вскинуться скрученный в баране рок-лорд. Но голос его звучал испуганно а под конец фразы вообще дал петуха. «Вы действительно дурак, Сэммонс!» — поддержал экс-капитана Морган. Эти люди регулярно спасают не только Лигу, но и каждого из нас от гибели, иногда даже ценой собственных жизней. Знаешь, я не удивлюсь, если в один прекрасный день они вдруг откажутся защищать тебя. Это будет справедливо». «Они не посмеют отказаться, им за это платят», — с испуганной усмешкой ответил Сэммонс. «Не так много, чтобы рисковать жизнью ради такого урода, как ты», — жестко усмехнулся Морган. выбросите эту тварь на улицу», — презрительно приказал Генри. «Стойте». Решительно остановила бойцов Саманта. Спецназовцы удивленно посмотрели на нее, но, заметив жест Генри, остановились. Медленно подойдя к висящему в сильных руках лорду, женщина размахнулась и влепила ему оглушительную пощечину. «Лучше общаться с безродными головорезами, чем с такими извращенцами, как ты. По крайней мере, они знают, что нужно нормальной женщине», произнесла она с таким нескрываемым презрением, что все, слышавшие эту фразу, разразились дружным хохотом. Убедившись, что продолжения не будет, бойцы выволокли несчастного лорда в холл и просто спустили с лестницы. «Похоже, мы нажили себе еще одного заклятого друга», — криво усмехнулся Генри. «Не обращайте внимания на этого дурака», — небрежно отмахнулся Морган. «Его отец купил себе титул, и теперь после его смерти этот бывший купчишка пыжится и пытается всех убедить, что он самый настоящий лорд. А сам умудрился промотать все папенькино наследство». Нищ, как церковные крысы и кроме глупого гонора ничего. «Будем надеяться, что у него не хватит наглость попытаться отомстить вам», задумчиво произнес Генри. «Ни наглости, ни ума у него на это не достанет», весело усмехнулся Морган. Вся остальная часть ужина прошла спокойно. Решительную компанию никто больше не решился побеспокоить. Покинув ресторан, компания дружно направилась в дворец Совета. Бойцы должны были вернуться на службу, а Морган и Саманта собирались забрать что-то из кабинета лорда, после чего отправиться домой. Только Генри и его команде еще предстояло добираться до космодрома. Ночевать они решили на задире. Всю следующую неделю генерал не отпускал Генри от себя ни на шаг. Они решали разнообразные вопросы, кого-то ругали, кого-то хвалили, на кого-то нагоняли страху. От всех этих дел у Генри давно уже голова шла кругом. Еще через два дня он просто взмолился, прося генерала отпустить его домой. Вырваться ему удалось только после того, как он пообещал генералу пристрелить первого уже провинившегося чиновника. Отпустить экскапитана генерал пообещал ровно через неделю, после того, как они уладят все финансовые вопросы с Советом Лиги. С трудом дождавшись, когда по бригаде наконец объявят общий сбор, Генри помчался на космодром, едва успев попрощаться с генералом и лордом Морганом. Уже подъезжая к порту, Генри связался с Диком и приказал запускать двигатель. Спустя три часа яхта Задира вышла на орбиту и исчезла в открытом космосе. А еще через шесть часов с орбиты терра ушла вся армада тяжелых десантных кораблей. Дик гнал яхту по старой доброй привычке. Напрямик. Весь путь до Оливера-3 должен был занять не более пяти дней. Вся группа веселилась и шутила, предвкушая долгий отдых от схваток и боёв Даже грустивший все последние дни ЗАГС сумел отбросить хандру и принять участие в общем веселье. За сутки до прибытия задиры на Оливер Генри разбудил неожиданный вызов генерала. Быстро включив комплекс связи, Генри ответил. «Услышав знакомое «я вас слушаю», генерал, Ван Коллин криво усмехнулся и, кивнув, в ответ заговорил. «У меня плохие новости, старина. Мы опоздали. Эти тупые чинуши решили лететь на грендель на свой страх и риск». Им удалось добиться встречи с клановыми вождями. Дежурный эсминец попытался задержать их, но они сумели добиться своего, предъявив им код разрешения от Совета Лиги. После высадки на планету трое чиновников вступили в переговоры с вождями. Еще через сутки с их яхты поступил сигнал смертельной опасности. Яхта взлетела с планеты и ушла в неизвестном направлении. Что там было, что произошло с чиновниками, где они теперь неизвестно. «Эти тупые уроды садились на планету?» — спросил Генри, зло оскалившись. «Да, яхта совершила посадку неподалеку от Дворца Кланов. Нужно срочно разослать все данные и коды сигналов их яхты по всем космодромам Лиги. Все патрульные корабли должны получить команду на уничтожение этой яхты. На ней звери». «Ты совсем озверел? На каком основании я должен отдать такой приказ?» «Хотя бы на том, что они нарушили указ Совета Лиги», — огрызнулся Генри. «Не пройдет», — покачал головой генерал. «Да какая разница, на каком основании их уничтожат? Сообщите, что на яхте находятся опасные преступники, что это пираты, людоеды, черти в ступе. Их нужно остановить любой ценой». «Не ори», — поморщился генерал. «Это я и без тебя знаю. Лучше подумай, куда они могли направиться». «Понятия не имею», — пожал плечами Генри. «Если их просто захватили, то они могут направиться куда угодно. А если это сделали...» Генри неожиданно замолчал, слон испугавшись собственных мыслей. «Что? Что ты придумал?» Быстро спросил генерал, хорошо зная своего капитана. «Если яхту захватил вождь, которого я заставил отступить, то они сейчас уже на Оливере три», — медленно произнес Генри. «Только не это», — охнул генерал. «Неужели они рискнут и готовы пойти на такое безумство?» «Я уже говорил, это племя воинов. Они не знают страха и не боятся смерти». Это сильные, свирепые, смертельно опасные твари. Они не прощают обид и всегда готовы отыграться. «Я беру один транспорт и срочно беру курс на Оливер», — решительно сказал генерал. «Не успеете», — мрачно отозвался Генри. «Остается только надеяться, что они дождутся моего возвращения. По большому счету им нужен я, а не дети». «В любом случае я меняю курс», — резко ответил генерал. «Кроме того, ты меня сам в гости звал или уже отказываешься?» Попытался пошутить он. «Вам я всегда рад, генерал!» Улыбнувшись, одними губами отозвался Генри. «Вот и хорошо. он Беру взвод парней выдвигаюсь», кивнул генерал и махнув на прощание рукой отключился. Быстро пройдя в ходовую рубку, Генри нашел Дик и, не вдаваясь в подробности, потребовал выжать из двигателей все, что они могут дать. Растерянно посмотрев на друга, Дик быстро замолотил пальцем по клавишам навигационного компьютера. «Что случилось, старина?» просил он, заставив яхту нестись со скоростью устребителя. «Есть данные, что звери могут пожаловать к нам в гости», ответил Генри, не сводя взгляда с монитора. «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться домой при такой скорости?» «Часов шесть-восемь», растерянно ответил Дик. «Осталось только молиться, чтобы двигатели выдержали такую нагрузку». «А если нет?» «До планеты мы доберемся и на генераторах, но вот сесть не сможем, они на такие маневры не рассчитаны», вздохнул Дик. «Должны выдержать», — решительно ответил Генри. «Если нет, купим движки от межпланетных баллистических ракет». «Зачем?» — не понял Дик. «Зачем, что это будет мой последний полет?» — ответил Генри так, что вздрогнули все, кто успел собраться в рубки. Услышав, что их может ждать на планете, бойцы молча развернулись и, позвав за собой Заку, ушли. Не обращая на происходящее вокруг никакого внимания, Генри не сводил взгляда с монитора-навигатора. «Что планируешь делать?» – тихо спросил Дик. «А что тут можно планировать?» – пожал плечами Генри. «Доберемся до места, там видно будет». «Пойдем, пока кофе выпьем», – мрачно предложил Дик. «Время еще есть». Нехоти кивнул Генри поплелся следом за ним в кают-компанию. Друзья молча бродили из угла в угол, не зная, чем занять свободные часы. Спустя полтора часа после объявления этой тревоги в кают-компанию вошли бойцы, полностью облаченные в тяжелые скафандры. Посмотрев на них благодарным взглядом, Генри тихо сказал. — Спасибо, парни, но ведь ваш термокостюм еще сырее, кожу натрете. — Плевать, — отозвался Алекс без тени улыбки. — Лучше натертая шкура, чем гибель близких. — Не так уж и сильно натрет, — качнул головой Эндрю. — Нужно было феном просушить, — устало сказал Генри, поглядывая на часы. — Уже скоро, брат, — тихо прогудел Зак, сжимая огромные кулаки. — Но на этот раз я иду с вами. Посмотрев ему в лицо, Генри заметил, что огромный Герд успел вставить в глаза контактные линзы, позволявшие ему при помощи темных очков действовать на ярком солнце почти так же эффективно, как в темноте. Кивнув в ответ, Генри тихо сказал. «Потом ведь глаза болеть будут, брат!» «Там моя семья!» — коротко ответил гигант. «Куда будем садиться?» — спросил Дик, переводя разговор в деловое русло. «Не будем распугивать всю планету. Данные не проверены Садимся в порту. Тем более, что глидер-медвежонка должен быть на стоянке», — ответил Генри после короткого раздумья. «Согласен», — кивнул Дик. «Тем более, что на этом звере малыш умеет маневрировать, как никто другой». Уже подлетая к планете, Дик заранее попросил освободить коридор для посадки и, не выходя на орбиту планеты, направил яхту к космопорту по пологой дуге. Ловко посадив машину на давно уже зарезервированное место, он отключил двигатель и, ласково похлопав по панели управления, тихо сказал «Отдохни, родная, тебе сегодня досталось». Быстро собрав вещи, друзья почти бегом понеслись к оставленному на стоянке глидеру. Запрыгнув в кресло пилота, Зак моментально запустил двигатель и, дождавшись, когда все рассядутся, стремительно поднял машину в воздух. Не обращая внимания на сигналы патрульной машины и истошные крики в громкоговорителе нарушений правил вождения, Зак свечкой поднял тяжелый глидер на нужный уровень и понесся прямо к бухте. Растерявшиеся от такой наглости полицейские попытались броситься в погоню, но очень скоро отстали. Догнать машину Зака можно было только на спортивном болиде. Десять минут сумасшедшего полета, и гигант, заложив крутой вираж, заставил машину зависнуть над пляжем. Окинув быстрым взглядом бухту, Генри мрачно выругался. Все словно вымерло. Ни в домах, ни на пляже, ни у входа в пещеры никого не было. «Садимся!» — коротко приказал Генри. Мягко посадив машину прямо на песок, Зак заглушил двигатель и первым выскочил на улицу. Быстро оглядевшись, Генри перевел взгляд на бойцов. Не дожидаясь приказа, они уже включили встроенные в скафандры сканеры и быстро проверяли всю окружающую местность. Чуть щелкнув пальцами, Алекс подал знак, что в роще за скалами, где они допрашивали убийца-старика, кто-то есть. Кивнув в ответ, Генри подал сигнал рассредоточиться и медленно двинулся в указанном направлении. Осторожно прокравшись к скале, за которой начиналась роща, Генри опустился на колено и, чуть выглянув, быстро осмотрелся. Нырнув обратно за скалу, он чуть щелкнул пальцем по микрофону коммуникатора и тихо сказал. «Они все здесь, в клетках. Охрана шесть особей с лучевиками. Схвачены все. Есть еще несколько гердов. Откуда они взялись, я не знаю». «Поняли, командир. Попробуем их блокировать сразу со всех сторон». Тихо отозвался Алекс. Эндрю подтвердил полученную задачу двойным щелчком. Дико Генри отправил с ними. Зак остался прикрывать самого Генри. Дождавшись, когда бойцы выйдут на позиции, Генри вздохнул и медленно вышел из-за скалы. Заметив ее, гренделяне быстро зачирикали между собой. Потом один из них, закинув винтовку на плечо, бегом направился в дальний угол рощи. Окинув клетки быстрым взглядом, Генри отметил про себя, что все пленники живы и размещены по группам. Натали и дети, Лана и дети, Сэнди и Анна, четверо гердов, подвое в каждой клетке, четверо чиновников еще в одной. Каким образом им удалось притащить сюда столько клеток для рабов, Генри решил узнать позже. Заметив Генри, самый молодой из чиновников вскочил на ноги, радостно замахав руками, принялся орать. «Капитан! Капитан, мы здесь! Пожалуйста, заставьте их освободить нас!» «Заткнись, кретин!» — с ненавистью прошипел Генри. «Плевать мне на вас, тупые уроды! Сначала я должен освободить свою семью и друзей, а вами пусть занимается служба планетарной безопасности, козлы упертые!» «Но, капитан, вы не можете нас так бросить!» — растерян проблеял чиновник. «Посмотрим, что я могу, а что нет», — зловеще пообещал ему Генри. Тем временем из большой пластиковой палатки вышел еще один гринделианин и, быстрым шагом подойдя к ряду клеток, с усмешкой посмотрел на Генри. Достав из поясной сумки какой-то прибор, он поднял его над головой и, шагнув, Генри сказал. «Ну вот мы встретились с неправильной мягкотелой. Ты не захотел принять мое предложение о встрече, я решил сам приехать к тебе. Знаешь, что это такое?» «Сканер жизненных параметров», — мрачно отозвался Генри, понимая, что ему не просто так показывают этот прибор. «Правильно. Я подключил его к взрывателю мин, расположенных под этими клетками. Если ты выстрелишь, они погибнут». «Это я уже понял», — кивнул Генри. «Но это еще не все. Ты можешь их спасти. Сейчас нашу с тобой встречу видят все вожди кланов на моей планете. Там в палатке установлен комплекс связи, а его камеры я приказал расположить по всему пляжу. Остановить мины могу только я, введя код отключив сканер. «И чего ты хочешь взамен?» — спросил Генри, сжимая в ладонях бластер. «Схватки. Мы сойдемся с тобой один на один, так как должны сражаться воины на саблях». «Зачем тебе это? Хочешь меня убить, так возьми винтовку и стреляй, я даже не попытаюсь увернуться. К чему все эти сложности?» Я хочу, чтобы все вожди увидели своими глазами, что любой самый тренированный мягкотелый ничего не стоит против настоящего воина. Только так ты сможешь спасти свою семью, иначе они все умрут». «А после этого мои друзья сотрут твою планету в космическую пыль», — мрачно пообещал Генри. «Может быть», — кивнул вождь. «Такое вполне может быть, но не обязательно, ведь это будет геноцид, а ваши власти никогда этого не допустят». «Моим друзьям нет никакого дела до властей». «Ты видел мою яхту. Ты знаешь, на что она способна. Так представь теперь, что будет с твоей планеты, если в эту яхту загрузить много ядерных боезапасов и, разогнав ее по орбите, направить на поверхность планеты. От твоей проклятой родины не останется даже первородного яйца». «Они могут попытаться», — криво усмехнулся гринделянин «Но кто пойдет на такой риск? Кто решится отдать свою жизнь даже ради такой настоящей мести?» «Я, не сходя с этого места, могу назвать двоих, не считая себя самого», — пожал плечами Генри. «Ну что это даст? Ведь своих близких они все равно не спасут», — усмехнулся вождь после короткого раздумья. «Я предлагаю тебе решить все здесь и сейчас. Только мы с тобой. Или ты боишься?» «Дело не в страхе», — покачал головой Генри. «Я не верю тебе. Ты сделаешь вид, что отключил мину, а как только почувствуешь, что проигрываешь, убьешь их». «Ты не веришь слову воина?» — растерялся вождь. — А ты веришь? — моментально нашелся Генри. — Ты поверишь мне, что я сойдусь с тобой в схватке, если ты их отпустишь? — Будь ты один, я бы пошел на это, — задумчиво произнес Гринделианин. — Но вас много, и я не хочу рисковать. Те двое в железных доспехах были с тобой там, на моей планете. Я знаю, как они умеют стрелять. — Тогда я предлагаю другой вариант, — сделав вид, что думает, ответил Генри. — Все это касается только нас двоих. «Отпусти женщин, детей и больших. Эти четверо пусть останутся у тебя. Так и я буду спокоен, что им ничего не угрожает, и ты сможешь использовать заложников». «Капитан, вы с ума сошли?» растерянно воскликнул один из чиновников. «Заткнись, болван!» рыкнул на него Лана, внимательно слушавший переговоры. «Это выход», задумчиво кивнул вождь. «И ты готов дать мне такое слово?» Медленно сняв с плеча ремень бластера, Генри передал его Заку и, повернувшись к вождю, громко произнес, глядя прямо в камеру комплекса связи. «Я сойдусь с тобой в схватке на саблях, если ты отпустишь всех детей женщины больших, оставив себе только четырех заложников». Недоверчиво посмотрев на него, Гринделянин сделал воинам знак «выпустить из клетки девушек». Сэнди и быстро проскользнули за спину Зака и, получив от него короткое указание скрыться в пещере, кинулись туда сломя голову. Следующими выпустили лану и маленьких гердов. Подхватив самого младшего на руки, женщина стремительным шагом скрылась за скалой, бросив на муж только один, полный любви и тревоги взгляд. Незнакомых гердов выпустили всех разом. Устало разогнувшись, седой герд посмотрел на вождя и тихо пробасил «Глупую игру ты затеял, вождь! Этого человека тебе не победить!» И, развернувшись медленно, с достоинством направился за скалу. Остались только Натали и дети. Глядя Генри в глаза, Гренделианин медленно подошел к клетке и, положив руку на замок, с усмешкой произнес. «Что, мягкотелый, страшно? А что, если я передумаю и убью их прямо сейчас? Или решу отдать тебе других людей?» «Я дал слово и назвал условия, на которых я готов с тобой драться. Ты не изменишь правила, иначе потеряешь честь воина», ответил Генри, не дрогнув ни одним мускулом. «Там, на Гринделе, я сказал тебе, что жалею, что ты мягкотелый. Я хотел бы видеть тебя вождем одного из наших кланов», с усмешкой ответил вождь, не сводя с Генри взгляда. «Ты прав. Я не хочу потерять честь. Они твои», добавил он решительным жестом, распахнув клетку. Быстро выбравшись на песок, Натали подхватил на руки дочь и, взяв за руку сына, быстро направилась к Заку. Неожиданно вырвавшись, маленький грек подбежал к Гринделианину с размаху пнул его по колену не ожидавший такого нападения вождь покачнулся и не упал только потому что успел вцепиться в дверь клетки грек иди с мамой резко приказал генри у которого волосы зашевелились на затылке от напряжения медленно выпрямившись вождь удивленно посмотрел вслед медленно идущим по песку мальчишки и неожиданно громко расхохотался это действительно твой сын неправильный мягкотелый если у меня и были какие то сомнения то теперь я в этом уверен «От свирепого парда не может родиться гурт», — пожал плечами Генри. «Ты хорошо знаешь мою родину, воин», — удивленно сказал вождь. «Я четыре стандартных месяца ходил по твоей планете, рассматривал и изучал вас, бродил под самым носом у твоих воинов, а они ничего не заметили», — усмехнулся Генри в ответ. «Я слышал об этом», — мрачно кивнул вождь, — «но всегда считал это враньем». «Это правда, и я один из тех, кто это сделал», — с гордостью ответил Генри. «И ты можешь это доказать?» а откуда, по-твоему, я так хорошо знаю, как вы называете своих животных, где в ваших домах расположены кухни и где искать инкубаторы?» «Такое мог узнать только тот, кто видел это», — задумчиво протянул вождь. «Что ж, ты меня убедил. Тем лучше. Значит, я убью одного из главных шпионов Лиги». Сделав приглашающий жест, Гринделианин молча направился на пляж. Повинуясь его знаку, один из воинов вынес из палатки две одинаковые сабли и, воткнув их в песок, быстро отбежал в сторону. «Выбирай», — усмехнулся вождь, показывая на клинки. «Надеюсь, это настоящее оружие. Они не сломаются от первого же хорошего удара», — ответил Генри, подходя к торчащим из песка саблям. «Это лучшее оружие моей родины», — гордо ответил вождь. На них нет ни монохромной заточки, ни виброрезака, ни прочих извращений, придуманных для мягкотелых. Только добрая сталь. Это оружие ковалось вручную, в давние времена еще, когда мать моей матери только мечтала отложить свое первое яйцо. Это настоящее оружие воинов. «Что ж, если это правда, то сражаться с таким оружием — честь для любого воина», кивнул Генри, выдергивая из песка ближайшую к себе саблю. Отойдя в сторону, он быстро снял Френч рубашку. Отдав одежду Заку, тихо сказал, «Как только начнем, уходи в пещеру и приготовься. Я этим зверям не верю. Постарайся спасти их». «А ты, брат?» «За меня не бойся», — улыбнулся Генри. «Я же берсерк». Молча кивнул Зак перекинул одежду Генри через локоть и быстро отступил в сторону. Увидев его исполосованный шрамами торс, вождь несколько минут внимательно рассматривал их, а потом медленно склонил голову. «А я не ошибся». «Ты действительно воин и вождь. Мне жаль, что мы стали врагами, я горжусь, что у меня есть такой враг». «Жаль, что не могу ответить тебе так же, вождь. Для меня ты и твои соплеменники не больше, чем просто людоеды. И клянусь первородным яйцом, я не хотел этой вражды, потому и не ответил на твое приглашение», — со всей возможной учтивостью ответил Генри. «Я знаю. А что касается еды, едите же вы яйца, так почему бы нам не есть людей?» — криво усмехнулся Гринделианин. — Наш разговор становится философским, — усмехнулся Генри. — Тогда давай начнем, и пусть все увидят, какая раса сильнее, — ответил вождь, делая шаг вперед и вскидывая саблю. Прыгнув вперед, Генри нанес ему несколько быстрых рубящих ударов. Несмотря на крепкую жесткую шкуру, Гринделианин оказался гибким и очень быстрым. Он ловко парировал все удары и быстро перешел в атаку. Противники закружили по песку, стараясь поставить противника лицом к солнцу. Внимательно следя за противником, Генри краем глаза успел заметить, что все его бойцы успели сменить места дислокации и теперь держат под прицелом бластеров всех пришельцев. Даже Дик умудрился перебраться на другую скалу, оставшись незамеченным. Генри легко взмахнул тяжелой саблей, выписывая ее кончиком длинную петлю. Вождь решительно принял удар на сильную часть клинка и, отбросив саблю противника, нанес резкий горизонтальный удар по груди Генри. Прогнувшись в пояснице, Генри пропустил удар над собой и тут же нанес ответный, возвращая клинок из того положения, в котором тот оказался после толчка. Раскрывшийся гринделянин не успел ничего сделать. Старинный клинок распорол ему кожу на ребрах, оставив длинный кровоточащий порез. Отскочив в сторону, вождь бросил быстрый взгляд на рану и одобрительно кивнул головой. «Хорошо сделано, мягкотелый, но это ничего не значит». «Это только начало, вождь. Поверь, сегодня ты будешь сильно удивлен!» Зло усмехнулся Генри, чувствуя, как красный туман застит глаза. «Клянусь первородным яйцом, ты все больше мне нравишься», — рассмеялся вождь, делая шаг вперед. «Не могу ответить тебе тем же». Усмехнулся Генри, шагнув навстречу, сделал то, чего в бою холодным оружием делать не стоит. Не дав Гренделианину разорвать дистанцию, он шагнул еще ближе и, перехватив предплечье с оружием на левую руку, ударил противника Эфесом в лицо. Рухнув на песок, вождь потряс головой и, выплюнув на песок выбитые зубы, криво усмехнулся. «Похоже, ты сказал правду, мягкотелый. Я действительно удивлен». Резко вскинув ноги, он одним движением извернулся и вскочил на ноги. Не прекращая движение, он стремительно бросился вперед, пластая в воздух стремительными ударами клинка. Отпрыгнув в бок, Генри начал быстро парировать удары, стараясь отбросить саблю противника в сторону, чтобы самому нанести удар. Но этот гренделянин был действительно силен. Несмотря на текущие скраны крови и разбитый рот, он упорно продолжал наступать, стараясь измотать противника и нанести смертельный удар почувствовал что теряет над собой контроль, Генри сделал то, что всегда делал в таких случаях. Отбросив все посторонние мысли, он просто погрузился в свою злость с головой, отдавшись не мыслям, а чувству. И эта злость превратила его в машину для убийства. Внезапно пропали усталость и беспокойство за семью, все волнения за друзей. Осталась только ярость, чистая, не тронутая никакими эмоциями и волнениями. Яростно взревев, Генри стремительным ударом отбросил клинок противника и нанес два резких удара. Грудь вождя в очередной раз окрасилась кровью. Не давая ему опомниться, Генри пошел в атаку. Взмахи его сабли стали резче короче, словно не сражался, а рубил какое-то препятствие. Гринделяйин с трудом успевал отводить его удары, с каждым разом делая шаг назад. На это Генри применил другой прием, который в сабельном бою не применяется. Как только вождь пытался увести его клинок дальше необходимого, он не тратил время на замахи, а просто старался достать противника обратным движением клинка. Это стоило Гринделианину еще нескольких царапин. Окончательно рассерепев, он выкрикнул что-то на своем языке и бросился вперед. Нанося удары каждый раз на другом уровне, он старался любой ценой дотянуться до противника. В какой-то момент Генри раскрылся, и вождь успел полоснуть его по груди. Не обращая внимания на рану, Генри снова перешел в атаку. Удары сыпались на Гринделианина, как град. Еле успевая парировать удар, он бросил быстрый взгляд на рану на груди Генри растерялся. Рана, нанесенная его саблей, не кровоточила. От удивления вождь не успел вовремя развернуть клинок, и сабля Генри перерубила ему руку, как сухую ветку. Крипло вскрикнув, Гринделианин упал на колени, сжимая обрубок правой руки левой. Не останавливаясь, Генри вскинул саблю и сделал шаг вперед. «Ты сам Маракс!» – прохрипел вождь, вскидывая голову. Хрипло рассмеявшись в ответ, Генри размахнулся и одним ударом снес ему голову. Следившие за поединком гринделиане дружно вскрикнули и разразились грозными криками. Один из молодых воинов вскинул лучевую винтовку и тут же рухнул, сраженный метким выстрелом Алекса. Это стало сигналом. Десантники уничтожали все гринделиан без разбора. Спустя несколько минут все было кончено. Быстро обойдя всех уничтоженных противников, бойцы убедились, что все в порядке и правки не требуется Быстро собрав все оружие, они направились было к стоящему на пляже Генри, как вдруг слегка покачнувшись, он рухнул на песок лицом вниз. «Командир! Генри! Брат!» раздался над бухтой разноголосый крик, и к лежащему с разных сторон бросились друзья. Как ни странно, но первым к нему успел подбежать огромный герд. Упав на колени рядом с телом Генри, Зак осторожно перевернул его на спину и, прижав огромные пальцы к артерии на шеи, облегченно вздохнул. «Живой! Отойдите, я сам!» Рыкнул он на столпившихся рядом бойцов и, взяв Генри на руки, быстро понес его в пещеру. Вбежав в гостевой зал, он одним движением смахнул с дивана все вещи и, осторожно уложив Генри, выскочил в соседнюю комнату. Услышав, что в пещеру кто-то вошел, из арсенала выглянула Лана. Увидев стревожных бойцов, она тихо спросила. «Что?» «Там все закончилось, но командир...» — растерянно ответил Алекс. «Что, командир?» — шагнула к нему Лана. «Рана пустяковая, а он как труп лежит», — быстро ответил ей Эндрю. крут развернувшись, Лана стремительно направилась в зал. Услышавшая только последние слова Натали, выскочила из арсенала и с криком Генри бросилась следом за ней. Ухватив ее за плечи, Лана просто передала Натали на руки Заку и склонилась к надлежащим Генри. Быстро осмотрев рану и нащупав пульс, она осторожно оттянула ему век и, медленно выпрямившись, облегченно улыбнулась. «Все в порядке. Он просто спит». «Как спит? Что значит спит?» — не поняла Натали, от удивления даже перестав брыкаться. Подойдя к мужу, Лана забрала у него Натали и, просто сунув ее подмышку, как тряпичную куклу, вышла из зала, сказав Заку. «Приготовь ванну и выгони всех отсюда. Ему сейчас нужен покой». Выйдя на улицу, она осторожно поставила Натали на ноги и, не давая ей начать возмущаться, быстро объяснила. Он впал в свое знаменитое состояние ярости. Видел у него порез на груди, из него даже кровь не течет. Такое состояние отнимает у него все силы. Он победил, а теперь после драки организм просто отключился для восстановления. Зак сейчас приготовит ванну и парни вымоют его». Потом мы уложим его в гостевой пещере и оставим в покое. Через пару дней он проснется, и все будет в порядке». «Откуда ты все это знаешь?» — ревниво спросил Натали. «Однажды я уже видела его в таком состоянии. Мы были на задании, он в очередной раз спас мою бестолковую башку. Но после боя мне пришлось нести его до точки сбора на себе. Очнулся он только через три дня. Мне повезло, что он был в легком скафандре. В боевом я бы его не утащила». «Но с ним действительно все в порядке». — настороженно спросил Натали. — Тебе, сестра, я бы врать не стала, тем более в таком деле, — очень серьезно ответила Лана. Из пещеры раздались тяжелые шаги, и на пороге появился старый Герд. Внимательно посмотрев на испуганную Натали, он неожиданно опустился на левое колено, взяв руку женщины, поцеловал ее. — Что с вами? Что вы делаете? — растерян пролепетал Натали, пытаясь вырвать руку. — Прости меня, сестра! — тихо прогудел Герд. — Прости, что не поверил тебе, но, видит светлая мать, я не знал, что ты его жена. — Чья? — не поняла Натали. — Вы знаете Генри? — сообразила она. — Твой муж спас мне жизнь, сражаясь за нашу планету. Эти шрамы — память о том дне. Ты знала, что твой брат носит орден светлой матери? — повернулся он к Лане. Растерянно покачав головой, та тихо ответила. — У нас не принято было рассматривать чужие награды, да и в парадном мундире я увидел видел дважды, да и то мельком. Этот орден вручил ему мой отец. Жаль, что я не знал этого раньше. Вышедший из пещеры Зак растерянно смотрел на старого Герда. Шагнув ближе, гигант тихо позвал его хриплым от волнения голосом. «Карат, неужели Великая Мать смилостивилась над нами?» «Зак, живой!» — тихо отозвался старый Герд, сжимая родственника в объятиях. «Этого быть не может!» — растерянно пролепетала Лана, от неожиданности садясь прямо на песок. — Чего не может быть? — окончательно растерялась Натали. — Что вообще происходит? — Это мой двоюродный дядя, — ответил Зак, утирая глаза. — Мы не виделись с тех пор, как погибла наша планета, и, как выясняется, твой муж спас ему жизнь. — Ну, ни хрена себе, — охнул Натали от избытка чувств. — Детективчик. — Ты еще не все знаешь, Зак. Она отдала нам свою планету. Самому. Теперь мы можем жить так, как жили когда-то, — улыбнулся старый Герт с нежностью глядя на смущенную Натали. «Это правда?» — растерянно спросил Зак. «Ну, на некоторых условиях, конечно», — смущенно пробормотал Натали, пряча глаза. «Девочка, да твои условия — это чудо по сравнению с тем, что вся Лига вообще ничего не хотела делать», — громко рассмеялся Карат. «Это все хорошо, но как быть с Генри?» — решительно вернулась Натали к самой главной теме. «Я уже сказала», — ответила, поднимаясь Лана. «Сейчас они вымоют его и уложат в постель. Только не требуй, чтобы мы перенесли его домой. Я постелю ему в дальней комнате пусть спит. Дома ему обязательно будут мешать. Все, что ему сейчас нужно, — это полный покой. Можешь устроиться рядом, но с одним условием не трогать и не будить». «Ванна готова», — коротко кивнул Зак, развернувшись, решительно направился в пещеру. Дик, умудрившийся наконец успокоить дочь, отправился помогать Гердам. Покончив с мытьем, они осторожно перенесли его в приготовленную спальню и, прикрыв дверь, вернулись в общий зал. Неугомонные детвора уже вовсю носилась по пляжу. Вернувшись в зал, Дик подошел к Натали и, усевшись рядом, попросил. «А теперь расскажи мне, как вы умудрились вляпаться в такую передрягу, и где вся ваша охрана?» «Я их отпустила», — тихо ответил Натали, виновато опустив голову. «Что значит отпустила?» — не поверил своему шамдик «Ты в своем уме, девочка? Тебе мало одного приключения? Да как ты могла?» Мне стало их жалко. Они целыми днями торчали на солнце и просто теряли время. Я и решила, что они могут использовать его с большей пользой. «Дура! Им за это деньги платят!» — рявкнул в ответ Дик. «А теперь из-за твоей глупости мне придется их всех уволить!» «Ну за что?» — растерялась Натали, забыв даже обидеться на дуру. «Они оставили объект без охраны и даже не поинтересовались, все ли здесь в порядке». «Это я виновата. Пообещала вызвать их сразу, как только что-то пойдет не так». Тяжело вздохнула Натали. «Ну, с тобой пусть твой Генри разбирается, а вот с теми болванами я разберусь по-своему», мрачно произнес Дик. «Рассказывай дальше». Четыре дня назад за скалой приземлилась яхта. К нам пришли двое, представившись чиновниками из департамента внешних сношений, попросили меня сказать, где находится Генри и как с ним связаться. Я ответила, что его сейчас нет, и я не знаю, когда он вернется». И пока не заговаривали мне зубы, эти звери успели схватить Анну и ребят. После этого пришлось сдаться всем. Они пообещали убить детей, если хоть кто-то без команды шевельнется. Женщин-гердов они заставили принести и собрать клетки, после чего заперли нас в них. «Вы просидели в клетках четыре дня?» — мрачно спросил Дик. «Да, больше всего мы боялись, что они проголодаются и решат кого-то съесть». «Значит, все началось с чиновников?» — переспросил Дик. «Да», — устало кивнул Натали прошу отдыхай пока», — тяжело вздохнул Дик и, поднявшись, позвал за собой Зака. Следом за ними вышел и старый карат. Пройдя в рощу, Дик подошел к клетке с чиновниками и, окинув их мрачным взглядом, спросил. «Что, уроды, решили, что вы самые умные?» «Послушайте, мистер, перед вами четверо чиновников». «Да знаю я, что вы за дерьмо», — резко ответил Дик. «И мне плевать, кто вы такие. Меня интересует только один вопрос. Как получилось, что вы начали прислуживать этим людоедам?» Они направили в Лигу предложение о пересмотре прошлых договоров. К тому же один из них проболтался, что разговор пойдет о разработке золотоносного месторождения. В департаменте решили, что такой шанс упускать нельзя. Единственным их условием было обязательно присутствие капитана Джаскера. Но он имел наглость отказаться, и мы решили лететь сами. Прибыв на орбиту, мы вышли с ними на связь и сказали, что капитан улетел куда-то вместе с семьей, и найти его мы сейчас не можем, но для нас оставлено сообщение, и он, возможно, к нам присоединится. Они сделали вид, что поверили нам, и предложили высадиться для переговоров, что мы и сделали. Но как только наши представители оказались на планете, их тут же схватили, угрожая убить, заставили посадить яхту. Потом они погрузили в яхту свои клетки и, дав нам координаты планеты, приказали лететь сюда. Остальное, я думаю, вы уже знаете. Усталым голосом поведал самый старший из чиновников. «Знаю», — задумчиво кивнул Дик. «Но откуда у них координаты планеты? Эти звери ничего не понимают в космической навигации». «Я не знаю», — фальшиво смутился чиновник. «Вся хохма в том, что координаты планеты могли знать только те, кто знает, где именно живет его семья», — сказал Дик с неожиданной злостью. «Вы, твари, притащили их сюда, подвергнув опасности нашей семьи». «Ну хорошо, хорошо. Да, мы испугались и начали помогать им», — неожиданно согласился молодой чиновник. «Но мы же не солдаты, мы обычные люди не умеем терпеть боли и пытки». — Мы виноваты. Но это не значит, что вы можете уподобляться и мы продолжать держать нас в клетке. — С ними нужно что-то решать, — повернулся дик Гердом. — Если берсерк очнется и застанет их здесь, мы замучимся скалы от крови отмывать. — А что тут решать? — пожал плечами Зак. — Клетка заминирована, кодов мы не знаем, выход один, в грузовик и подальше отсюда. — Эй, вы не можете просто вывести нас в пустыню, вы обязаны спасти нас? — заволновался молодой. «Да пропади ты пропадом, тварь!» — ответил Дик и неожиданно плюнул ему в лицо. Отойдя в сторону, он задумчиво посмотрел на старого друга. «Куда предлагаешь их вывести «Подальше, в море!» — усмехнулся в ответ Зак. «Прости, Карат, но щадить людей, которые ради спасения собственной шкуры подвергли опасности детей, я не могу и не хочу!» «Ты прав, Зак, таких нельзя щадить, тем более, что это твои и его дети!» — неожиданно согласился старый Герд. «Подгоняй, грузовик, я помогу», — решительно закончил он. Кивнув в ответ, Зак развернулся и быстро исчез за скалой. «Эй, так вы собираетесь освободить нас?» — растерянно спросил старший чиновник. «Откройте, наконец, клетку». «Только когда будем уверены, что это не повредит окружающим», — решительно ответил Дик. «Здесь вокруг наши дома и наши дети, так что посидите пока там». «Но послушайте», — возмутился молодой. Вы заботитесь о каких-то домах, детях и ничего не пытаетесь делать, это уже даже смешно. А ты, подонок, лучше вообще заткнись, а то я случайно забуду о вас совсем, и надолго, — мрачно пообещал ему Дик. Зак подогнал грузовой глидер к самому проходу между скал и заглушив двигатель, вылез. Два огромных герда, не особо напрягаясь, просто подняли клетку вместе с сидевшими вне людьми и, поставив ее в кузов глидера, залезли туда сами. Дик уселся за штурвал машины и, плавно подняв ее в воздух, медленно полетел над морем. Отогнав глидер на несколько километров в открытое море, он сбросил скорость и, повернувшись к Заку, сделал знак «Начинать». Открыв борт, герц с мрачной усмешкой посмотрел на испуганно прикишших чиновников и сказал «Молитесь, если умеете. Вы попытались спастись ценой жизни моих детей. Герды такого не прощают». «Вы не можете этого сделать», — завопил самый молодой. «Вы не имеете права, это самосуд! Если вы считаете нас виновными, вызовите полицию, подайте на нас в суд!» «Мы тебе и суд, и палачи!» — коротко ответил Карат, берясь за свой край клетки. Широко размахнувшись, могучие гиганты запустили клетку в далекий полет. Плюхнувшись в воду, клетка подняла тучи брызгом моментально ментально затонула. Закрыв борт, закуселся и, кивнув дику, вопросительно посмотрел на старика медленно опустившись на скамью карат сотворил короткую молитву тихо добавив коти подонки а все равно живые души пожав плечами за окне стал вдаваться в подробности быстро развернув глидер дик подогнал ее к стоянке заглушив двигатель вылез друзья молча зашагали ко входу в бухту удивленно посмотрев на зак дик тихо спросил признайся старина ты действительно не мог простить им что они пытались прикрыться детьми или с нашим психом переобщался знаешь Пообщавшись с братом, я неожиданно понял, что он делает правильно, когда избавляется от таких подонков раз и навсегда. Больше у них не будет возможности повторить такой подвиг, ведь нас просто может не оказаться рядом, ну а дети-то само собой. «Пойми, друг», — неожиданно развернулся к дику старый Герт, — «нас и так почти не осталось, и в этих детях наше будущее, а будущим рисковать нельзя». «Я не осуждаю вас, друзья, просто с годами я стал понимать, насколько хрупкая эта штука человеческой жизни», — устало отозвался Дик. «Это значит, что ты мудреешь», — улыбнулся в ответ Карат. «А вообще, именно поэтому и нужно избавляться от подонков, чтобы хорошие люди могли жить спокойно». Следующие три дня прошли в сплошных хлопотах по наведению порядка в лагуне. Дик, вызвав сразу всю команду охранников, устроил им такой разнос, что парни носились по пляжу, как угорелые, стараясь во всем угодить своему свирепому начальнику. К вечеру третьего дня, наконец, очнулся и Генри. Медленно вылезая из огромной постели, он кое-как натянул штаны и босиком вышел на пляж. Увидев мужа, Натали завопила от радости так, что огромная лана, не удержавшись на ногах, плюхнулась на пятую точку. Подлетев в Генри, Натали стиснула его в объятиях и тут же потащила кормить. И так нестрадавший излишним весом Генри здорово похудел. Весело носившиеся по пляжу дети радостно повисли на нем, чуть не уронив на песок. С трудом остановив ошалевшую от радости Натали, Лана сумела втолковать ей, что кормить мужа сейчас можно только бульоном. Сообразив, что от нее требуется, Натали вихрем унеслась на кухню. Неожиданно над бухтой зависли четыре боевых глидера со знаками спецназа на бортах. Плавно опустившись на песок, машины заглохли. Из командирского глидера выбрался генерал и, к удивлению всех собравшихся, лорд Морган. Подойдя к Генри, генерал окинул его мрачным взглядом и, заметив свежий порез, скривился. Опять досталось. «Ерунда! Царапина!» — усмехнулся в ответ Генри. «Простите, что не встаю, но я только сегодня в себя пришел». сидит и спокойно, вояка!» — проворчал генерал, опускаясь на соседний стул. «Рассказывай, что тут было». В нескольких словах, поведав генералу свои приключения, Генри попросил Лану принести из дома гринделианские сабли. Задумчиво покрутив в руках оружие, генерал осторожно положил клинки на стол и с усмешкой проворчал. «Ну, по крайней мере, твоя коллекция здорово пополнится». Всего на пару клинков», — небрежно отмахнулся Генри. «Позвольте мне внести свой вклад в вашу коллекцию», — с усмешкой ответил Морган, быстро разворачивая сверток, который он принес с собой из глидера. Генерал рассказал мне, что вы коллекционируете старинное оружие, и я решил, что все это должно принадлежать вам. Ловко распустив крепкий шнур, неугомонный лорд отбросил в стороны края упаковочного пластика, и перед Генри оказались три клинка. Две рапиры, памятные ему по дуэли с секретарем Совета, и древний японский клинок. И именно такой, как и описывались во всех каталогах и коллекционных буклетах. Такого у Генри еще не было. Растерянно посмотрев на Моргана, Генри пробормотал. «Они же стоят целое состояние!» «Знаете, Генри, — весело усмехнулся Морган, — есть вещи намного ценнее денег, одна из них — дружба. Признаюсь откровенно, мне очень хочется считать вас своим другом». «Спасибо, сэр!» — ответил Генри, пожимая протянутую руку. «Тогда зовите меня просто Ларри», — попросил Морган. «Договорились!» — улыбнулся Генри. Поговорив с Генри еще полчаса, генерал поднялся и отправился к своему глидеру, чтобы отправить десантников обратно на базу. Сам он решил остаться и погостить на планете. Перехватив генерал на пляже, Морган оттащил его в сторону и тихо спросил. «Скажите, генерал, если это, конечно, не секрет, в каком возрасте ваши люди обычно выходят на пенсию?» «Здесь нет секрета», — пожал плечами генерал. «Все зависит от самого бойца, от того, как часто ему приходилось выходить на задание участвовать в боевых стычках. В среднем это 35-36 лет». «А сколько сейчас Генри?» «42». Получается, что по вашим боевым меркам он просто старик? — Получается, — грустно улыбнулся генерал. — Тогда объясните мне, как он и его команда умудряются проворачивать такие операции. — Поймите, Морган, просто это народ такой, ну вот такие они, — развел руками генерал. — Какие, такие не понял Морган. — Неугомонные, — с улыбкой ответил генерал.